Глава 4. Я проснулся от звонка. Виктор Игоревич, добрейшего утречка. Ну что? Я приехал, раздался голос Вадима Станиславовича. Какой сейчас час? спросил я, пытаясь разлепить глаза. За окном была непроглядная темень. Холестал дождь, завывал ветер. Одним словом, погода мерзлейшая. 4 утра. Ну так что? Меня в дом пустят или я должен доблестно выдержать испытание ливнем? усмехнулся Вадим. "Пару минут", буркнул я и повесил трубку. Стянув одеяло с Ани, я завернулся в него и спустился на первый этаж. За дверью стоял ректор. Выглядел он шикарно. Деловой костюм в грязи, по самые рукава. Из всего этого безобразия на меня смотрит белозубая улыбка. «Даже не хочу знать, где ты так уделался», — сказал я и отошел в сторону, пропуская Вадима внутрь. Вадим вошел в дом, оставляя за собой черные следы. «Представляешь, таксист застрял на полпути. У тебя ж тут не дороги, а не пойми что. А еще дождь этот. Пришлось проделать остаток пути пешком», — пожаловался ректор. поставив чемодан на пол. "А у тебя тут неплохо чисто". Он посмотрел на лужу, натёкшую с его одежды, и добавил: "Белло чисто". "Виктор Игоревич, у нас гости?" За спиной раздался голос Степана. Старик в пижаме сжимал в руках шпагу и с жадким взглядом сверлил Вадима. "Да, Степан, это управляющий, про которого я вчера рассказывал. Принеси, пожалуйста, Вадиму Станиславовичу сменную одежду и набери ванну". Думаю, после ледяного душа она будет ему как нельзя кстати. Ваше сиятельство будет исполнено, поклонился Степан. Вадим свой: можно без этих вот сиятельств. В таком случае, добро пожаловать. Степан улыбнулся и, подойдя к ректору, пожал ему руку. 50-й размер подойдёт? Э, возглас Алмаз. Как раз 50-й нашёл. Он улыбнулся, Вадим, не сходя с места. Через 5 минут Степан вернулся со стопкой одежды и увёл Вадима в ванну на первом этаже. А я остался смотреть на то, как быстро чистота превращается в свинарник. Пришлось вернуться в спальню и разбудить Аню, подкинув ей работы. Без возмущения и вопросов девушка встала с кровати, а после, как зомби, двинула на первый этаж убираться. Появилось ощущение, что она ещё не проснулась и выполняет мою работу автоматически. 2 часа спустя Я сидел на кухне и жевал хрустящий хлеб, поджаренный на сковороде вместе с яйцами. За столом собралась целая толпа народа. Степан, Яшка, Вадим, Иван, Евдокия, Анна. Если и дальше буду в таких темпах расширяться, то придется построить особняк покрупнее. Осталось всего три пустующие комнаты, и новых союзников будет негде разместить. Вадим Станиславович быстро вписался в команду, и оживлённо обсуждал с Яшкой и Евдокией их разработки. А Степан насторожённо посмотрел за ним, явно переживая, что Вадим может увезти у него Евдокию. Позавтракав, мы отправились осматривать фабрику. На воротах у входа красовалась вывеска «Фабрика Чистая Дубрава. Собственник В.И. Дубровский». Хоть сама вывеска и была красиво выполнена из резного дерева, но Чистой Дубраве чего-то не хватало. Арина Дубов. Потянувшись к мане, я создал по всей длине забора десятки ростков, которые в течение суток превратятся в раскидистые мощные дубы. Под алтарь он окинув, я вошёл на территорию предприятия. Фабрика состояла из пяти зданий, соединённых друг с другом широким коридором. Одноэтажная застройка, но высота потолков была около 6 м. Слева располагалась лаборатория в которой Евдокия вместе с Яшкой занимались разработкой новых препаратов. Следующее здание служило складом для сырья, которое привозили из теплиц. За складом расположился производственный цех, где в здоровенных блестящих чинах настаивалось будущее лекарства. В этом же здании из получившейся выжимки производили различные формы лекарств — таблетки, капли, порошки и прочее. В четвёртом здании стояла фасовочная линия, до которой уныло прогуливался один единственный работник. Фабрика ещё не набрала обороты производства, и он запросто успевал следить за немногочисленными лекарствами, которые поступали на конвейер. Но и в пятом здании был склад готовой продукции. После нас познакомились с персоналом, а я в свою очередь представил им нового управленца. Вадим сдержанно поприветствовал тружеников, и мы отправились в теплицы. Когда я обходил фабрику, у меня возникло куча вопросов. А вот в теплицах я чувствовал себя как дома. Растение в моей власти и готово делать всё, что я пожелаю. Впрочем, теплицы пока были бесполезны, ведь я пока ещё не успел проложить здесь ивовую сеть. Войдя внутрь, я потянулся к мане и застеял плакучую иву разрастить под землёй на всём протяжении теплицы. Когда процесс был завершён, я взял горсть макроф из ящика, стоящего у стены, и швырнул на землю. Глаза пробилась через почву и, подобрав макро, утащила их вниз. «Ага, интересный способ подпитки растений», — удивился Вадим. «Подпитки?» — усмехнулся я и дал ему пакетик с семенами. «Брось парочку и увидишь, что будет». Вадим с подозрением взял пакетик и швырнул семена на землю. Мана моментально напитала их и заставила прорасти. Буквально через минуту перед нами зазельнели молодые побеги шалфея, Знаешь, сейчас я даже рад, что меня уволили. Уверен, что за год мы станем крупнейшим производителем лекарств в империи. Вадим присел и потрогал листья растений. Да, план у меня именно такой: вытеснить с рынка пустышки и дать людям действительно работающее лекарство. К нам подошла Евдокия и улыбнувшись сказала: "Виктор Игоревич, у нас есть партия лекарств, которые мы раздаём беднякам. Вы поедете с нами?" Что? Раздаёте лекарство бесплатно? удивился Вадим. Да, ты не слышался. Беднякам Ангарска и окрестностей раздаём лекарство бесплатно, а после предлагаем исцелившимся работу на фабрике. Они так благодарны, что готовы работать хоть за бесплатно, но мы их деньгами не обижаем. А ещё приятно то, что такие люди не пытаются филонить на работе, а выкладываются по полной. Да, вольноблагодарно. И если бы я не понимал, какой вы человек, то решил бы, что эти люди будут в итоге либо работать за гроши, либо в опасных для жизни условиях, уважительно кивнул Вадим. Да, поэтому у нас и была проблема с работниками. Крестьяне думали, что мы их пытаемся обмануть. Но, как видишь, сейчас почти все вакансии закрыты, и мы можем начинать работать на полную мощность. А что насчёт продаж? Как будем распространять лекарство? С логистикой поможет князь Панфилов. Через его сеть мы будем доставлять лекарства в аптечные пункты, которые откроем по всей империи. Одни пункты для бедняков, где они смогут купить лекарство за гроши, а другие пункты в богатых районах для аристократов, где они купят то же самое, но многократно дороже. Кетра, герца подобный ход называется золотой туалет. Назначение предмета одно и то же, но просто он из золота и стоит в тысячу раз дороже. Как ты понимаешь, моя цель сделать империю здоровее, чем она есть сейчас. При этом заработаю себе имя и огромный, гигантский капитал. Я улыбнулся и посмотрел на фамильные часы, которые мне вернул Яшка после того, как я взял его на работу. Ладно, поехали на раздачу. Евдокия Павловна, веди. Улыбнулся я женщине, и мы пошли к машине. Спустя час мы стояли в трущёбах Ангарска. К нашей машине потянулась огромная река из сотен человек. Лица, перекошенные от боли, с мешками под глазами и серой кожей, ждали, когда же придёт их очередь получить свою порцию здоровья. Евдокия раздавала препараты уже не первый раз, и наблюдать за тем, как она работает с людьми, было сплошное удовольствие. «Тяжело больных, кто не может долго стоять, проходят без очереди. Артрит, подагра». Она перечислила два десятка болезней, а после добавила. «Подходите к машине слева. Яков Константиновичева даст вам необходимые лекарства». Разделив поток на составляющие, она отправила тяжелых к яшке, а остальных отоварила сама. Забавно было наблюдать за тем, какими счастливыми уходили люди, получив свою склянку с таблетками. Неизменно отходя от машины, они говорили «Славься, дуб!» А яшка периодически на них покрикивал «Бестолочи, сколько раз я вам говорил не дуб, а дубровский!» Когда толпа разошлась, я подошёл к карлику и спросил. «А что за ритуал такой?» «Не, ну а чё? На шару им, что ли, лекарства раздавать? Пусть знают, как зовут их спасителя. Репутация, она, знаешь, лишней бывает. Даже если это репутация среди нищеб...» Увидев мой взгляд, Яшка поправился. «Малоимущих». «Тоже верно. Продолжай в том же духе. Но чтоб людей больше не материл», — пригрозил пальцем Яшки, и тот тут же кинулся оправдываться. Я же не со зла. Да и не нават, я что, они тупые? И, в смысле, что у них память девичья? Сегодня помнят фамилию, завтра нет. Оставив Евдакию и Яшку, мы с Вадимомом отправились к Панфилову. Нас встретил богато накрытый стол, за которым мы узнали, что логистическая цепочка уже выстроена и ждёт только нашей отмашки. С нашей прошлой встречи Панфилов стал выглядеть значительно лучше. Да и судя по барышне, сидящей рядом с ним, Личная жизнь тоже пошла на поправку. В итоге мы заболтались до поздней ночи. Панфилов пригласил нас переночевать, но я отказался. Дома очень много дел, и я не хочу терять ни минуты, ведь через 6 дней нужно вернуться в академию. Вызвали такси и поехали обратно. Машина монотонно покачивалась, а я смотрел в непроглядную темноту. В итоге я даже не заметил, как уснул. Снилось, как я стою у подножья цветучего дуба. Ярко-зелёная листва раскинулась во все стороны, а над его кроной светит яркое солнце. Кора дуба треснула, и появилась уже знакомая мне морда — Урфин. «Давно не виделись», — расплылся в хищной улыбке бог-покровитель. «Ну, не так уж и давно. Кстати, ты похорошел с нашей последней встречи», — похвалил я изменения во внешности Урфина. «Ха-ха-ха-ха-ха! Всё твоими молитвами». Точнее, не твоими, а благодаря твоим лекарствам. Нищие благословляют дуб, и я получаю энергию от верующих. Это приятно и делает меня сильнее. Да даже когда я не благодаря Дубровского, то энергию всё равно получаю я». Подольтерённо ухмыльнулся бог. «Рад за тебя. А мне что-нибудь полагается за то, что ты набиваешь себе брюхо?» спросил я, сложив руки на груди. И ещё как полагается. Сначала я хотел тебе прикончить за то, что ты подверг моего сына опасности. А потом ты получил энергию отверующих, и твоя жадность перевесила беспокойство о сыне. Поддел я Урфина, следя за своим языком, закричал бог, и солнце за его кроной затянуло тучами. Урфин, заканчивай этот цирк. Твоё самолюбование порядком раздражает. Ты позвал меня для того, чтобы похвастаться новыми листочками или хоть шукарить за то, что Грув был в опасности. Ну так твои листья меня не интересуют, а Грув сам вызвался последовать за мной, понимая все риски. Более того, пойдя за мной, он стал сильнее. И ещё хочу отметить, что нехорошо обсуждать своего сына, когда его нет рядом. Давай послушаем, что он думает на этот счёт. Я призвал Грува, и тот тут же вступил с отцом в перепалку. — Грув! Грув! Грув! Грув! Зарал Древин размахивая руками. Да ты посмотри на него, само самостоятельность, возмутился Папажа. Грофов! Грофов! Ты меня ещё учить будешь? Думровский! Ты что сделал с моим сыном? До знакомства с тобой он никогда мне не перечил, возмутился Урфин, но Грофов продолжил наступление. Грофов! Знаешь что? Если тебя прикончат, то я не стану тебе возрождать. Да, именно так, возмутился Урфин и упёр ветви в бока. "Та обиженка", усмехнулся я. "Давай на одного. Ну, понятно. Я вообще до бог. Могли бы проявить хотя бы каплю уважения, два хама", фыркнул он. "Да, ты прав. Вы с сыном те ещё хамы. Представляешь? Мелки требует у меня макрозалечения. Грабёр среди белого дня", усмехнулся я. И тут же пришлось уворачиваться от лозы, которой Груф попытался приложить мне по спине. «Ха-ха-ха-ха-ха! Да, Груф тот ещё жулик!» — рассмеялся Урфин. «Груф! Груф!» — возмутился Древень, размахивая руками. «Да-да, однажды станешь богом, а пока помолчи!» — успокоил сын Урфин и обратился ко мне. «Я хотел сказать, что ты молодец, но ты, как всегда, не дал мне договорить». «Хочешь награду?» «Было бы неплохо. Знаешь ли, в последнем бою я едва не помер. Помощь была бы не лишней». «Да, видел я, как ты с день сражался. Она попортила мне нервы в своё время. Та ещё крыса!» Зло выплюнул Дуб. «За то, что ты её отделал, можно и потратить на тебя немного божественной энергии». Урхен взмокнул ветвями. Отчего в воздухе взмыло облако пыльцы и окутало меня. По всему телу прокатились мурашки, как будто меня щекотали гусиным перём. Но через секунду ощущение исчезли, и я, не понимая, устоялса на урфина. И что же я получил? Добт тяжело вздохнул и сказал: "Невежда, я дёрнул тебе